Четвертая Майреля. На рассвете. Ирф, таков регламент!» Извиняющимся тоном заговорил третий безопасник, стягивая капюшон. «Или ты считаешь, что было бы лучше, если бы мою невестку допросили без моего присутствия? Мне и так пришлось признать конфликт интересов и пообещать помалкивать». «В смысле невестку?» «Ты хоть представляешь, что я успел пережить, когда Гвен увели?» Ирвин подошел к нему и яростно толкнул его в плечо. Тот плавным движением скользнул в бок, так что толчок не причинил вреда, но давать сдачи не стал. Ирф ее обязаны были допросить. Лучше это сделает моя команда, чем какая-либо другая. Как ты сам считаешь? Зато я вам пирог принес в качестве извинений. Гнусно воспользовался служебным положением и все такое. Заодно обвинение против тебя глянул, уже прикинул, как помочь. «Ваше дело будет рассматривать очень сочувствующий судья». Незнакомый блайнер оказался скуластым парнем лет двадцати пяти, столь же рослым и черноволосым, как Ирвин с Кимом, хотя фамильное сходство проявилось не так сильно. На привлекательном лице уже наметились мимические морщинки, показывающие, что он часто улыбался или гримасничал, а вьющиеся черные волосы были куда длиннее, чем у братьев. Ирвин указал на меня. — Сними, с Гвен, кандалы немедленно. — Не плавь за алу, Ирвин, — пробасил кудрявый, поднимаясь с места. — Никто твою жену не обижал. Это она, знаешь ли, посоветовала нам самим поцеловать странника. И по ее тону было понятно, что вот не в рот, совсем не в рот. Прейзер хмыкнул и оскалился в хищной улыбке от уха до уха. Офицер Роделик как раз отомкнул мои оковы, я порывисто поднялась с места и подошла к мужу, а затем уткнулась ему в грудь, словно жалуясь на произвол безопасников. «Она меня чуть до слез не довела!» — пожаловался Брюнет. «Жестокая женщина! Даром, что такая миленькая красоточка! Еще и с душегубскими наклонностями!» «Еще одна подобная шуточка, и я вызову вас на дуэль, лордон прейзер!» — тихо прорычал Ирвин. Третий безопасник, почувствовал, что дело пахнет очередным мордобоем, оттеснил меня и Ирвина в сторону. «Эр, да ты глянь, у них вся семья какая-то кровожадная!» — беззлобно пробасил Кучерявый. «Лишь бы кого-нибудь Ну, что тут скажешь! Совет да любовь!» Оба заржали, как два безумных Мерина, а брат Ирвина обратился ко мне. Уважаемая Гвендолина, глубоко сожалею и прошу прощения, что наше знакомство произошло именно при таких мрачных обстоятельствах. Живу надеждой, что в вашем великодушии вы найдете в себе силы извинить столь неподобающее поведение с моей стороны. В качестве оправдания могу сказать лишь то, что до подобного морального падения меня довела служба в компании двух талантливейших, но при этом дурно воспитанных офицеров». Я могла бы ему ответить, что его талантливейшие офицеры только что полностью провалились, не распознав во мне чужемирянку, но промолчала. С сывороткой правды, все еще циркулирующей по жилам, язык стоило держать за зубами. Позвольте представиться, я младший брат Ирвина, Десар, и от всей души поздравляю брата с женитьбой на такой чудесной набларине, искренне верной, любящей, храброй и сдержанной. Попытался польстить деверь, но я осталась глуха к его комплиментам. До сих пор было мерзко из-за того, как повели себя дознаватели. «Да вы поймите!» — загрохотал Кучерявый. «Допросы, они ж придуманы не для того, чтобы быть приятными. Нам нужно было вас не умаслить, а слегка расшевелить, чтобы вы хуже себя контролировали. Вот такие дела!» Я лишь кивнула и всхлипнула сделав вид, что слишком расстроена для разговора. «Неужели обязательно было вести себя настолько грубо? Я чуть с ума не сошел от тревоги!» А Гвен явно переволновалась. «А почему вы хотите, чтобы вашей жене оказывали преференции?» на Блард-Блайнер? уперся в мужа светлыми глазами офицер Прейзер. «Вам есть что скрывать? Да дело не в этом!» Снова закипел Ирвин, но я вцепилась в него изо всех сил и взмолилась — — Давай просто вернемся в камеру, если допрос окончен. Я устал и ужасно хочу спать. Эта ночь была выматывающей бесконечной. — Разумеется, ненаглядная. Кивнул он, обдав на прощание всю троицу безопасников огненным взором, словно плеснул в них жидкого пламени. — Особенно сильно досталось Десару. Я даже удивилась, как у него рубашка не воспламенилась. Выведя нас из допросной, деверь подхватил стоящую в углу корзину, сопроводил нас до камеры и вверил штатному тюремщику. Последнему явно не понравилось происходящее, и он заортачился. «Передавать еду арестантам запрещено! У меня есть разрешение, подписанное комендантом!» Отозвался Десар и показал бумажку с печатью и размашистой подписью. Скрипнув зубами, полуденник отступил и позволил нам пронести корзину в камеру. Деверь смущенно улыбнулся на прощание. Ирв, не злись. Согласись, странно было бы с моей стороны требовать привилегий и особого обращения для невестки. Ты же знаешь, что если дело касается странников, то титулы и должности утрачивают значение. А Гвендолина прекрасно держалась на допросе, и ее история ни в чем не противоречила твоей, так что все закончилось хорошо. Просто тут еще так совпала! Что роль сердечного друга, допрашиваемого, исполняю обычно я на контрасте с эрером. Кто-то раскалывается под давлением или от страха, а кто-то рядом с сочувствующим дознавателем. Мелин изо всех сил старался соответствовать моему амплуа, но у него не очень хорошо получилось. Впрочем, злодей из него тоже так себе. Он у нас в команде в основном для анализа реакции допрашиваемого. Сам в разговор не лезет, только наблюдает. «Понимаю, что допрос был неприятен, но на самом деле Гвен ничего не угрожала. Я бы не допустил, чтобы парни вышли за рамки дозволенного. Еще раз приношу извинения на Блорина Гвендолина». «Моей жене не нравится, когда ее называют Гвендолиной. Она Гвен!» — сердито прорычал Ирвин. «А с тобой мы еще поговорим, когда я окажусь на свободе». «Обязательно поговорим!» — сверкнул белозубой улыбкой Десар. «И очень надеюсь, что довольно скоро». А сейчас я вынужден откланяться. Дела зовут. В общем, отдыхайте. Но слишком удобно не устраивайтесь. Не думаю, что вы здесь надолго. Оптимистично отсолютовав на прощание, деверь удалился, а я перевела взгляд на мужа. Когда уже все это кончится, а? Я так устала. Понимаю. Он усадил меня на нары, а сам устроился так, чтобы загораживать спиной от беспардонного взгляда тюремщика. Хочешь есть? Не особо. Тихо проговорила я, а потом спросила. — Почему ты не рассказал Десару и его коллегам всю правду обо мне? — Я посчитал, что это не относится к делу о страннике, — сказал Ирвин. — Кроме того, знал, что в таком случае Десар от тебя не отстанет, а мне хотелось, чтобы после всего случившегося тебя оставили в покое хотя бы на время. Да они и не спрашивали, чужими мирянка ли ты. Солгать бы я не смог, а они задали миллион вопросов, кроме правильного. «Когда они тебя допросили?» «Когда Ким навестил меня сразу после ареста, я сразу же рассказал ему о страннике. Оказалось, что Ким и сам планировал привлечь безопасников. Его очень сильно насторожила твоя реакция, но он сделал вид, что не поверил тебе, чтобы не спугнуть странника и понаблюдать за ним. Ким сообщил Десару, и тот сразу же прислал своих напарников, чтобы меня допросить. Так я с ними и познакомился». Брату необходимо было закончить другое дело, поэтому он сказал, что вернется в Кербен через пару недель. Я не ждал его так рано, а его напарники обещали не допрашивать тебя без его присутствия. Так что, когда тебя увели, я даже не подумал о них. Посчитал, что это происки Бреура. Ирв, а насколько безопасно обсуждать это здесь? Нас могут подслушивать?» «Нет. Прослушивать камеры аристократов запрещено, но громко разговаривать не стоит. Тюремщик все же не глухой». «Ты нарушаешь закон, не рассказывая Десару обо мне?» Едва слышно спросила я. «Да. Но я не хочу превращать твою жизнь в череду таких вот допросов и не считаю тебя опасной. Десару, несомненно, нужно будет рассказать, но позже, пусть пока странника ловит. Сомневаюсь, что он кого-то поймает. Думаю, дух слишком слаб, чтобы вернуться, если он вообще не развеялся. А мне показалось, что именно это и произошло». Значит, нам нечего опасаться. Я все же не понимаю, почему на странников охотятся, а чужемирцев просто не любят. Чем они отличаются? Намерениями, методами и умениями. Чужемирцы это души, что случайно забрели в тела, а странники — древние, привыкшие к безнаказанности маги, сменившие ни одну оболочку и не один мир. Одно дело, если обычный дух занял чужое тело. Неприятно, но не катастрофа. Чаще всего такие люди быстро погибают, иногда даже не могут прижиться в новом теле. Таков урок, если хочешь. Жизнь, взятая взаймы, обрывается легко. Если же чужимирец прижился, он может принести пользу. Особенно ценятся инженеры и ученые. Их открытия, разумеется, подвергают цензуре. Все же наше общество к некоторым технологиям пока не готово. Отчасти именно этим и занимается служба безопасности. Религиозных лидеров, революционеров, политиков, философов разных мастей казнят сразу во избежание проблем. В империи и так все не просто не хватало еще гражданской войны. Музыкантов и художников обычно не трогают. Знаешь, как много раз показывала практика, никого особо не интересует искусство другого мира. Обыватели его отвергают и клеймят чужеродным. Такие чужемирцы либо растворяются в обществе, либо выпадают осадком на его дно. «Мама как-то водила нас на выставку художников других миров. Некоторые работы мне даже понравились, но зал был практически пуст. Никто не хотел посещать экспозицию, и вскоре ее закрыли. Понимаешь, в Даваре действительно не любят чужимирцев и не хотят их поддерживать ни деньгами, ни работой, ни вниманием. А если художник скроет, что он чужимирец? Чужимирцы практически всегда себя выдают, поэтому рано или поздно слухи просачиваются». «Нередко случается, что местных изобретателей и безопасники тоже подвергают чрезмерной опеке. Я допускаю, что какие-то чужемирцы ускользают от внимания служб, но это значит, что они сидят тихо и не высовываются. Такой расклад вполне устраивает всех. Что же до странников? Здесь дело совершенно иное. Они не хотят вливаться в наше общество, они хотят менять его под себя» пытаются установить собственное господство, привносят опасные технологии, экспериментируют с магией, заражают людей вредными идеями. Обычно странник начинает свой путь с череды убийств. Он избавляется от тех, кто может ему помешать или навредить, а затем организовывает вокруг себя группировку из каких-нибудь отщепенцев, либо таких же чужемерцев. В некоторых случаях обращает людей в рабство и истязает их в некоторых, Подкупает или заманивает обещаниями. В любом случае, странники создают проблемы, поэтому на них охотятся и сразу же уничтожают. Очень плохо, что он получил именно твои воспоминания, да? С тоской спросила я. Да, расклад не самый удачный. Кстати, безопасников не воскрешают именно по этой причине. Никто не хочет, чтобы странник получил доступ к их оружию, методам и информации. Некогда хотели ввести такое правило и для военных, но сочли, что риски не перевешивают пользу от воскрешений. Но почему тогда не проверяют всех воскрешенных сразу после проведения ритуала? Это было бы логично. Ты представляешь, сколько воскрешений происходит ежедневно? Примерно половина из них не дает никакого результата, особенно если тело сильно пострадало. В большинстве оставшихся случаев возвращается родной дух. Чужие мирцы появляются редко, еще реже приживаются – А странников за всю историю мира было всего несколько десятков. По правилам, именно родственники и коллеги возвращенного должны наблюдать за его поведением и сообщить в службу безопасности, если у них появятся сомнения. Понимаешь, нет смысла тратить ресурсы на то, чтобы проверять каждого сразу, если чужий мирец все равно выдаст себя позже. Знаешь, это как с преступлениями. Их расследуют после того, как они произошли. Обязательные проверки проводят только в случаях воскрешения высокопоставленных магов. Стало непонятно, почему команда Десара меня не раскусила, хотя я настолько натренировала волю, сопротивляясь заклинанию подчинения, что допрос не казался чем-то запредельным, а сыворотка наверняка действовала на меня слабее, чем на обычного мага. На целителях все зелья работают иначе. А еще я успела адаптироваться в этом мире и принять свою новую жизнь. Попади я в руки безопасникам месяц назад, они бы сразу же обо всем догадались. Но мне хватило времени, чтобы освоиться. А ритуал слияния вернул еще и воспоминания Гвендолины, что тоже сильно помогло. Пусть сфера ее интересов была крайне ограничена, но мне все равно не пришлось начинать в этом мире с нуля. Да и поддержка мужа давала очень многое. Если бы только он сразу делился со мной значимой информацией, а не вводил в курс дела постфактум. «Ирвин, мне не нравится, что ты снова и снова рассказываешь мне о чем-то важном уже после того, как все случилось. Сегодня на допросе мне было бы проще, если бы я знала, что тебя самого уже допросили». «Понимаю, Гвен, но и ты пойми, что я просто не привык к тому, что в моей жизни есть человек, с которым я должен делиться всем». Кроме того, у тебя есть свои тайны, и я не требую, чтобы ты мне их открыла. Твердо сказал он, и пришлось с ним согласиться. «М -м -м, я знаю, но это не только мои тайны. Именно поэтому я и не наседаю на тебя, Надеюсь, что ты поделишься, когда сочтешь нужным. Однако и ты должна принять, что я не такой человек, чтобы после любого происшествия бежать к жене и сразу же все ей выкладывать. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к нашему браку, Гвен. «Да куда уж мне, если в свое время он даже не соизволил оповестить родственников, что смертельно ранен?» Ну, «Ты прав. Просто мне бы очень хотелось, чтобы ты делился со мной». «Я делюсь. И знаю, что ты умеешь хранить секреты. Потрясающе ценное качество». Мы обнялись, но тюремную тишину разорвал недовольный рык надзирателя. «Не увлекайтесь там!» «Кажется, этому садисту просто нравилось нас третировать». Поев, мы с Ирвином приготовились ко сну. Он снова протянул мне руку, а я уже привычно переплела наши пальцы, мечтая, что скоро мы будем дневать дома, в своей постели, рядом. Нужно лишь дождаться решения Бреура.